Его растормоил митяй. Первое, что увидел Саня открыв глаза, было солнце, не случайно выбравшееся из за туч, чтобы показаться, что оно живо здорово, а одно единственное во всё огромное чистое небо, склоненное от горы за речку и дальше, чтобы солнцу легче было выкатиться на простор. Возле горы лежала еще тень, слабая и начинающая подтаивать. От нее, казалось, и натекала небольшая сырость, но вся низина сияла под солнцем и взрывчато-звещато взблескивали там на кустах яркими вспышками погибающие капли воды. И куда все так скоро ушло, и беспросветная бесконечная тьма в небе, и дождь, и ночные тревоги и страхи нельзя было представить. Митяй успел не только вскипятить чай, но и приготовить варево, которое дружным согласием решили оставить на обед, перед тем, как уходить обратно. Костер догорал, слабый дымок редкой и тонкой прядью уходил прямо вверх, куда чувствовалась общая тяга. Саня и ступал как-то необыкновенно легко и высоко, словно приходилось затрачивать усилия не для того, чтобы ступать, а чтобы удержаться на земле и не взлететь. Деревья стояли с задранными ветками, и вытянуто в рост примилась трава. Они попили чаю и посидели еще, наслаждаясь солнцем и поджидая, пока оно подберет мокроту. Митяй был весел и громок, и потрунивал над дядей Володей, над его ночным бдением. Дядя Володя по обыкновению отмалчивался, но на этот раз с видимой затаенностью и злостью. Это в конце концов почувствовал и Митяй, и отстал от него. Саню всё в это яркое утро приводило в восторг. И то, как обрывались скедры и шлёпались о шалаши, а землю последние крупные капли дождя, и то, как умиротворённо и грустно, вызывая какую-то непонятную сладость в груди, затихал костёр, и то, как дурманище и терпко пахло после дождя лесная земля, и как всё больше и больше выбеливалась низина, куда им предстояло идти. И даже то, как неожиданно и дурноголосо, напугав их, закричала над головами кедровка. Солнце вошло в силу, воздух нагрелся, пора было приниматься за дело. Саня заглянул в своё ведро, стоящее по-прежнему в рюкзаке под кедром. Ягода в нём заметно осела и сморилась. И всё-таки больше двух бидонов, прикинул он, в ведро уже не войдёт. Можно не торопиться. Но только начал он брать. Только потекла сквозь пальцы первая ягода, еще больше налившаяся, отличающаяся от вчерашней тем, что произошло в эту ночь, и вобравшая в себя какую-то непростую ее силу. Только окунулся он опять в ее живую и радостную россыпь, руки заработали сами собой, и удержать их было уже невозможно. Под солнцем голубица скоро посветлела и стала под свет неба. Стоило Сане на секунду поднять глаза вверх, ягода исчезала совершенно, растекалась в синеве воздуха, так что приходилось затем всматриваться, напрягать зрение, чтобы снова отыскать ее, по-прежнему рясную, крупную, отчетливо видимую. Он и не заметил, как набрал один бидон, потом другой, ведро было полнехонько, а он только разохотился. Обвязав сверху ведро чистой тряпицей, которую он для этой надобности и прихватил с собой, чтобы не высыпалось по дороге ягода, он неторопливо стал спускаться по тропке обратно. Митяй, не разгибая спины, рывками шевелился за строем реденьких березок справа. Дядю Володю видно не было. Он, похоже, предпочитал оставаться один. От избытка счастья Саня сладостно вздохнул. Так хорошо было так светло и покойно и в себе, и в мире этом, о бесконечной яростной благодати, которого он даже не подозревал, а только предчувствовал, что она где-то и для кого-то может быть, но чтоб для него, и в себе, оказывается, многого не знал и не подозревал, этого, например, нечеловечески сильного и огромного чувства, пытающегося вместить в себя все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть, всю обманчиво сошедшуюся в одно зрение полноту. Саню распирало от этого чувства. Он готов был выскочить из себя и взлететь, поддавшись ему. Он готов был на что угодно. Захотелось вдруг пить. И он, опустившись к речке, попил, прихлебывая из ладони. Солнце поднялось высоко, день раздвинулся шире и стал глубже и просторней. Всё вокруг было как-то по-особенному ярко и свежо, точно Саня только что попался да совсем из другого, тесного и серого мира, или, по крайней мере, из зимы. Воздух гудел от солнца, от его ровно и чисто спадающего светозарного могучего течения. Теперь после ночи пила и не могла напиться и насытиться солнцем земля. И так до новой ночи, когда небо опять потребует от неё свою долю. Всякий звук, Всякий трепет листочка казался не случайным, значащим больше, чем просто звук или трепет, чем обычное существование их во дню. Как и сам день не мог быть лишь движением времени. Нет, это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет в своем величии, в сиянии и значении, доходящей до последних границ. В такой день где-то, на земле или в небе, происходит что-то особенное. С него начинается какой-то другой отсчет. Но где? Что? Какой? Нет. Слишком велик ничему не подвластен. Слишком вышен и всеславен был он, этот день чтобы поддался он хоть какому-нибудь умственному извлечению из себя. Его возможно лишь чувствовать, угадывать, внимать и только. А неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает его огромную неизъяснимость. Саня принялся опять за ягоду, за дело, которое было ему по силам, но смущенный и раздосадованный то ли неумелостью, то ли оплошностью своей, помешавшим понять ему что-то важное, что-то такое, что было совсем рядом и готово было помочь ему, расстроенный и недовольный собой он провозился с последним бидоном долго. Что-то, какое-то, где-то, когда-то, как все это неверно и неопределенно, как смазано и растерто в туманных представлениях и чувствованиях, и неужели то же самое у всех? Но ведь как никогда прежде близок он был к этим что-то и какой-то, ощущал тепло и волнение в себе от их дыхания и вздрагивал от их прикосновения, с готовностью раскрывался и замирал от их обещающего присутствия. И чего же не достало в нем, чтобы увидеть и понять? Какого способного отделиться, чтобы встретить и ввести во вовнутрь существа-вещества, из каких глубин какого изначалья? или его только дразнили, играли с ним в прятки, заметив его доверчивость и любопытство. И как знать, если бы он оказался в состоянии угадать и принять в себя эту загадочную и желанную неопределенность, раскрыть и назвать ее словом, не стало бы это примерно тем же, что говорящий попугай среди людей». Увидев, что дядя Володя направляется к шалашу, Саня пошёл вслед за ним и хотел высыпать из своего бидона в его далеко не полный горбовик, но дядя Володя неожиданно грубо и резко не позволил. Саня очень удивлённый отступил и поставил бидон на землю рядом с рюкзаком. Делать больше было нечего. Он сел на камень возле потухшего костра и, задумавшись и заглядевшись без внимания, окунулся опять в тепло и сияние до конца распахнувшегося замершив над ним во всей своей благодати и мощи раскрытой бездонности и нежности, без сомнения за главного среди многих и многих дня. Он сидел и слабый, усыпленной заворороженной и отрывистой мыслью, думал: « Что же мне еще надо? Так хорошо. В одно время он такой день, и я в одно время и здесь, И когда на обратном пути поднялись они с тяжелой поклажей на вершину перевала, на тот таежный каменный трон, откуда волнами уплывали вдали леса, когда, встав на краю обрыва, оглядел на прощание сани это сияющее под солнцем без конца и без края и синеющее уже под ним величественное в красоте и покое первобытное раздолье от восторга, и непереносимо сладкой боли гулко и отрывисто застучало у Сани сердце. Пусть, пусть что угодно, он это видел. В поздних и мягких сумерках они вышли к Байкалу, перешли через рельсовую дорогу и в высоко и округло, как остров, стоящем лесном отбое между дорогой и берегом, скинули со спин поклажу. Мягкие сумерки... Верный признак того, что сегодняшний день позвонка и чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра. Долго-долго. Земные праздники мы знаем. То был праздник неба, который оно, небо, не может справлять только в своих просторах. То было щедрое пограничье между двумя пределами. И вот он кончился. И вот оно минуло. Догорел свет... Небо потухло, не давая глубины, и затмилось. Сглупа выскочили над Байкалом слабые, мутные звёздочки и тут же, как одёрнутые, скрылись. Резко и отчётливо выделяясь, темнел лес, не вставший ещё сплошной стеной, выказывающий разнорост и глубину. В нём длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очерчивались густой синью и дальние берега на той стороне Байкала. Вода в море притушенное скучным небом, едва мерцало дрожащим и искривлённым, как бы проникающим из-под дна свечением. До поезда оставалось минут сорок. Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились. Не было сил. Гудели ноги, гудели спины. Без боязни хоть сколько-нибудь ошибиться, это можно было сказать о всех троих. Они замешкались сначала на ягоде из-за добрать горбовик. Потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй искал прибранный колод и показал, как им пользуются в деле. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями. Не шли, а припозднившись больше, чем можно, последние километры бежали едва не бегом, чтобы успеть при свете. В темноте по этой тропе сам чёрт ногу сломит, не то что они. Спина уса не соднила. Нижней тяжёлой кромкой ведра, прыгающего при каждом шаге, он набил себе кровавую полосу, только теперь по-настоящему оценив достоинство горбовика. Дядя Володя к концу дороги совсем запалился. Он и теперь дышался всхлипами, делая попытки ругаться и довязь словами. Митяй молчал, привычный не к таким марш-броскам. Он устал, но не изнемок И лежал, отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володей, пластом, мало что и видя, и слыша вокруг себя. Отдышавшись, Митяй поднялся, нашёл справа от леска спуск к Байкалу, у воды разделся до пояса и стал шумно плескаться, пошлёпывая руками по телу и вскрикивая. Саня подумал, что и ему надо бы тоже помыться, но ноги не поднимали. Митяй, взбодрённый и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая притороченную к горбовику торбу с оставшейся едой, сказал... «Хорошо бы чаёк сварганить, да не успеем!» Саня потянулся к рюкзаку, достал из него хлеб и мятые яйца, кое-как вытянул из кармашка кружку. Что хотелось, так это пить. Теперь, когда немного отдохнули, и вязкая горечь из горла ушла, давала знать себя глубокая, требовательная жажда. Он с залпом выпил кружку. Хотелось ещё. Дядя Володя тоже потянулся к котелку и принялся пить через край. Толстое и морщинистое горло его ходило, как мехи. Митяй подождал, пока дядя Володя оторвется, выплеснул остатки и протянул ему котелок. — Теперь твоя очередь. — Вон парень сходит, — прохрипел дядя Володя, передавая котелок Сане. Саня спустился, заставил себя умыться, вытер лицо рукавом рубашки и замерев, прислушался. Все вокруг затаенно жило своей отдельной не сходящийся в одно целое жизнью. Также пошумливал в верхушках деревьев вялый, прерывистый ветер, слабо шевелилась с облизывающимся причмокиванием вода, пестрела, отдавая теплом россып камней на берегу, плавали в воздухе над водой с резким моторным звуком круглые черные жуки. Сверху доносились неразборчивые и недружелюбные голоса дяди Володи и Митяя. Когда Саня подошел, они смолкли. Он снова налил в кружку воды и принялся очищать яйцо. Есть по-прежнему не хотелось, по-прежнему хотелось пить. Но чтобы получить у кого-то право на воду, он заставил себя проглотить невкусную и тёплую мякоть яйца. Рюкзак сполз с ведра, и оно, обвязанное сверху тряпкой, выделялось в темноте резкой, раздражающий глаз белизной. Саня не поленился и прикрыл ведро. «Ну и что ты собираешься делать с этой ягодой?» Вдруг спросил дядя Володя. Спросил негромко, но как-то значительно с ударением. «Не знаю», — пожал плечами Саня. Он решил, что дядя Володя спрашивает, потому что не уверен, сумеет ли он, Саня, обработать без взрослых ягоду. «Сварю, наверное, половину, половину из толку. «Нельзя её варить», — решительно и твёрдо сказал дядя Володя. И ещё решительней добавил. «И есть её нельзя». «Почему?» «Кто? Какой дурак берет ягоду в оцинкованную посуду? Да еще чтоб ночевала, да такая ягода!» Саня ничего не понимал. «Какая такая особая ягода? Причем здесь ночевала? Что такое оцинкованное? Шутит, что ли, дядя Володя?» Митяй не сразу, с какой-то излишней задумчивостью и замедленностью поднялся, нагнулся над Санином рюкзаком и стащил с ведра тряпку и увидел. Ведро действительно оцинкованное. «Ты, гад!» Оборачиваясь к дяде Володе, начал он. «Ты что же это делаешь, а? Ты что же это?» Он двинулся к дяде Володе, тот вскочил. «Ведь ты же видел, ты знал, ты, главное, там видал! И дал парню набрать, дал ему вынести, ну не гад ли, а? Я тебя! Только тронь!» предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал. «А ты не видал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты, Ваньку, валяешь? Оно на виду, оно открытое стояло. Ты что, маленький?» Митяя пешил и остановился. «Да, видал, видал!» — завопил он. «Знал? Но у меня главное из головы вон! Я смотрел и не видел, а ты, гад, ждал! Я забыл, совсем забыл!» «Больше не забудешь. Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить». Митяй заметался, словно что-то подыскивая под ногами. На глаза ему попалось ведро с открытой ягодой. Решительно и вне себя он выхватил это ведро из рюкзака и резким и быстрым движением вымахнул из него ягоду под откос. Она зашелестела, скатываясь, и затихла. «Митяй, ты что?» Вскочил до того сидевший и всё ещё ничего не понимавший Саня. «Зачем ты, Митяй, зачем?» «Нельзя, Саня», — торопливо и испуганно забормотал Митяй и сам, поражённый той решимостью, с которой он расправился с ягодой, «Нельзя. Она, главное, за ночь сок дала. Сам отравишься, и других никак нельзя в оцинкованное. Ну идиот я, ну идиот! О ты до! Ходи с таким идиотом!» Он сел и затих. Саня подобрал ведро и поставил его в рюкзак. Потом аккуратно... Со странной внимательностью, следя за собой, как за посторонним, застегнул рюкзак на все застежки. «Теперь, дядечка Володечка, ходи и оглядывайся», — неожиданно спокойно сказал Митяй. «Такое гадство в тайгу нести. Мало тебе поселка». «Сядешь», — так же спокойно ответил дядя Володя. «Сидел и еще сядешь». «А я об тебя руки марать не буду». Уверенно и как дело решённое, заявил Митяй. «На тебя первая же лисина сама свалится. Первый же камень оборвётся, вот увидишь. Они такие фокусы не любят. Ой, не любят!» Стал слышен стукаток поезда. Сани снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали в нём разные голоса. И все они шли из него были частью его растревоженной плоти и мысли. Все они повторяли то, что в растерянности, в тревоге или в гневе мог бы сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос произнес такое. Такие грязные и грубые слова, и таким привычно уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть. Он проснулся в ужасе. «Что это?» Кто это? Откуда в нём это взялось? 1981 год